День 1. Глава 1. Утром, выскакивая из дома, чтобы не опоздать на работу, нужно не забыть кучу разных вещей, которые необходимы для работы. Она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 Римма Кравцова была парламентским корреспондентом газеты Новое время, и несмотря на свои 26 лет, не подвела тех, кто рекомендовал её именно на эту работу. Говоря откровенно, ей повезло. Работавший до неё журналист попал в больницу с открытой язвой. Начальник отдела был в отпуске, и главный редактор принял решение назначить именно её на освободившееся место, выдав аккредитацию при пресс-центре Государственной Думы.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 Она любила носить мягкие мужские брюки и длинные кофты, но после того, как получила аккредитацию при парламентском пресс-центре, перешла на юбки, предпочитая макси, которые увы скрывали её, в общем-то, стройные и красивые ноги. Но чего не сделаешь ради солидности. Римма закончила факультет журналистики Московского университета, и это обеспечило ей широкий круг знакомств. Многие метры журналистики были либо её преподавателями, либо знакомыми её преподавателей. В условиях, когда в Москве во множестве плодились возникая чуть ли не ежедневно всяческие печатные издания, а хлынувшие в столицу провинциалы пытались пробиться наверх всеми возможными способами, элитное образование и крепкие связи многое значили. Отец Риммы был кадровым дипломатом и работал в одной из южноамериканских стран.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 Но тем не менее, отправляясь на очередные заседания, она всё-таки ещё надеялась передать в свою газету самый лучший репортаж. Но дни шли за днями, а её рутинная работа ничем особенным не выделялась. В этот день Рима спешила на заседание комитета, посвящённое аграрному вопросу. Заседание обещало быть нудным, ничем не примечательным.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 Всё в порядке, наконец услышала она ответ. Подобрали команду. Целый год с ними нянчились. Откуда набирали? Из Подмосковья. Всякая шантарапа, неблагополучные дети. Я всё лично проверял, как вы говорили. Ни одного человека из нормальной семьи. Во всех либо пьют родители, либо кто-то сидит в тюрьме. 12 человек, больше, чем футбольная команда. Римма сообразила, что речь идёт, конечно, не о спорте. И достав свой магнитофон, включила его, даже не обращая внимания на предыдущую запись интервью с одним из думских деятелей, которую она сейчас сотрёт. "Почему так много ненужных отбраковали? Все молодые, злые, голодные, всё как полагается. Кошки натобрал 5 человек. Как именно вы их собрали?" спросил владелец чёрных башмаков. Сказали, что организуем нечто вроде клуба. Немного заплатили, вроде бы за членство в клубе, они и потянулись. С ними работали два наших инструктора. В вашем клубе мы их и готовим, пока всё нормально. Чтобы не перестарались, не нужно им ничего объяснять. Чем глупее, менее осведомлёнными они будут, тем лучше. Так и сделаем. Вы не беспокойтесь, всё в порядке, они ни о чём не догадываются. Мы им ещё кошки надали. Пусть покажет себя. Ребятам будет интересно. Он ведь профессионал. В общем, всё как вы говорили. Да и атрибутику нужную он даст, всё как положено. Кошкин всё знает, только он один. Кроме него никто и ничего. Остальные будут уверены, что это справедливая месть. Хорошо, ребята крепкие. Крепкие и в драке злые. Некоторых проверяли, против настоящих мужиков тоже потянут. Кошкин их натаскал, и все наши, ни одного и нароца, как вы и говорили. Мы сами всех проверяли. Да и Кошкин не взял бы их. После того, как ему ступню оторвало, он их ненавидит. Ты лично отвечаешь за всех. Учти, никто не должен знать, зачем мы их готовим. Не единый человек и от завис своих инструкторов. Пусть Кошкины мозги забивает.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 Нет здесь никого, это какой-то стук сверху, успокоил его обладатель рыжих туфель. Комната маленькая, здесь не спрячешься. Посмотри-ка с другой стороны, предложил начальник. И второй повернулся и пошёл в её сторону. Римма протянула руку, убирая сумочку со стола. Мужчина медленно подходил к ней. Я же сказал, что здесь никого нет, удовлетворённо сказал он, подходя ещё ближе.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 Жёлтые ботинки уже выходили из комнаты, когда она всё же, не удержавшись, громко чихнула. Мужчина замер. Рима от ужаса зажмурилась. Он не мог не услышать её громогласное чихание. Вернувшись в комнату, он пошёл на звук, не скрывая своего твёрдого намерения выяснить, кто же прячется под столом. Рима убрала магнитофон в сумочку и проворно полезла в другую сторону. Незнакомец услышал шум.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 Но самым неприятным было то, что и он очевидно запомнил её. Ловец уже перескочил через стол и нёсся на жертву, а она уже бежала по направлению к сотрудникам милиции. "Задержите его", крикнула она. "Задержите этого человека!" Офицеры милиции недоумённо смотрели на бегущую к ним молодую женщину, не понимая, чего именно она хочет. "Задержите", тяжело дыша бормотала она. "Кого задержать?" Недоумённо спросил один из офицеров: "Почему вы кричите? Покажите ваши документы". "Я специальный корреспондент газеты "Новое время"", сказала она, задыхаясь и доставая пропуск. "Вот мои документы. А этого человека нужно задержать?" "Кого?" спросил офицер, всё ещё не понимая, чего от него хотят. Римма Растеррина оглянулась. Странно, но её никто не преследовал. Странно, подумала она, почему никого нет? Неужели толстогубы не побежал за ней?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 Но что они имели в виду? Если рыжие туфли успел её разглядеть, это очень плохо. Она машинально пошла к выходу, срочно бы поехать в редакцию и всё рассказать главному. Он, конечно, поймёт, что к чему в этом странном разговоре. Потом, обработав плёнку, она сделает сенсационный материал, но сначала необходимо узнать, кто эти заговорщики. Одного она уже знает в лицо, впрочем, как и он её. Нужно быть осторожнее.